Если бы на форуме в начале купил не Рафталию, а Кел. Вот, псообразный, недоверяющий людям. По-моему, этот рап вам идеально подойдёт герой Сама. Хм. Я задумался, сложив руки на груди. Недоверяющий людям, значит. Я посмотрел псообразному мальчику в глаза. Да, это именно тот взгляд. Он не доверяет людям и ненавидит весь мир. Отлично. Сразу видно, что он чувствует то же, что и я. Хорошо. «Я беру его», — сказал я, указывая на мальчика. Он из псообразных рассыпал людей с собачьими ушами. «У него трудный характер. Вы уверены?» «Ничего, воспитаю. Он и всё-таки раб, не так ли?» Согласившись со мной, работорговец приказал помощнику открыть клетку псообразного и зарегистрировал мальчика как моего раба. «Отстаньте! Не трогайте меня!» «Кррррррр!» Я внимательно посмотрел на изо всех сил упиравшегося псообразного. Это ещё что, парень? Впереди тебя ждёт куда больше мучений. Как тебя зовут, мальчик? Так и тебе и сказал. Псаобразных звал от боли, когда сработала арабская печать. Я Кил. Кил значит. Но ну, не так уж и важно, какое у него имя, просто без него неудобно давать приказы. Мы с моим рабом зашли к дяде оружейнику, где купили дешёвый меч. Я достал шар из-под накидки. Во, попробуй его убить. Кил сначала подпрыгнул от испуга, но быстро понял, что от него требуется, и взял мяч в шар. Тот мегамалопнул. Хм, Кил послушнее, чем я ожидал. Монстр! Монстра такая в этой деревне. Я смог. У меня получилось. Кил ликовал, охваченный непонятным мне возбуждением. Похоже, этот парень любит битвы. Наверное, я сделал правильный выбор. В награду я купила ему столовый детский обед, и Кил с радостью ел. Иногда он, конечно, ворчал на меня, Ну я не обращаю внимания. Скоро я заметил, что на улицу Кил заглядывает, на мячики из шаров, хочет такой же. Ну ладно, я попросил у скупщика добычи продать у меня мячик. Держи. Я бросил мяч Килу. А? Не хочешь? Не то чтобы не хочу. Тогда заткнись и принимай подарок. Дальше Кил шёл со мной с каким-то странным выражением лица. Он чем-то недоволен? Затем мы заселились в гостиницу. Слушай, борец счёта Я для тебя господин сама. Не надо ко мне обращаться как к соседу, подумал я. Но Килл сделал недовольную морду. Ладно, как хочешь. Ага. Слушай, братец, Килл взял в руки мяч, посмотрел на меня горящими глазами и по собачьи завилял хвостом. Кинь-ка мяч, а я принесу обратно. Он что, правда пёс? Ага, ладно, я тебя понял. Сдалась мне эта морока. Я забрал мячик у Килла и выбросил в окно комнаты. Он улетел в Анисы, попрыгал по переулку. Ура! Разбудораженный Кил ломчался вниз по лестнице искать мячик, вернулся он весь помятый, потому что подрался с какими-то уличными негодяями. Бодцом растёт. Вот. Теперь вы, мысы, как следует. Кил вернулся весь грязный после уличных игр, поэтому я попросил у хозяина гостиницы сделать нам ванно, чтобы Кил смог помыться. А, -а, а, но я не грязный братец. Нет грязный. Ты всё простыню испачкаешь, если ляжешь спать. Килл даже раздеваться не хотел, поэтому мне пришлось ему приказать. Я сам тебе помою. Только стой с пог. Но когда я впервые увидел Килла голым, то потерял дар речи. Что случилось, братец? Чёртова псина. Это ж надо было меня так обмануть. Я ворочился в постели и ворчал себе под нос. Ведь виноват-то по сути только я, что не догадался раньше. Оказалось, что у моего свежекупленного раба на теле нет одной штучки. Зато в голове есть необъяснимая убеждённость в том, что она рано или поздно отрастёт. Откуда у ребёнка может взяться такое понятие о взрослении? Братец, Кил залез, залезла ко мне в кровать. Со мной не спать. Хмм. Это и сейчас был голос сонного ребёнка? Но ну всё, Кил уже уснула. Я обернулся и посмотрел на неё. Кил спала, вцепившись рукой в мою одежду. По выражению лица было видно, что она мне теперь полностью открылась. Я ещё думал, что не смогу никому доверять, но как бросить ребёнка, который мне настолько доверяет, что ложится спать рядом со мной. Ладно уж. А раба торговец говорил, что Кил не верит людям, но её оказалось очень легко приручить. Похоже, мы теперь так и будем вместе готовиться к волнам. И очень здорово, что у Кил открылась такая неуёмная страсть к битвам. Результат. На фоне Кил продолжает своё путешествие, несмотря на душевные раны.